«Туман!» — кто-то тряс его за плечо. «Вставай, хватит спать, пора собираться». Березов открыл глаза. Он лежал укрытый мягким пуховым одеялом в большой резной дубовой кровати посреди залитой солнечным светом горницы просторного деревянного дома. Чистого и аккуратного, словно сошедшего с древнерусской лубочной картинки давно ушедших веков. Странно, но эта обстановка кажется ему очень знакомой. Словно он бывал здесь ранее, двоякое ощущение, будто это происходило давно и одновременно недавно, пару недель назад. «Вот твоя одежда!» Сидящий перед ним на резном стуле болт уложил на край кровати, сложенное в топку белье, и Березов узнал свой камуфляж, чисто выстиранный и добротно отглаженный. «Помыться бы!» — не в попад произнес туман, садясь на кровати и удивленно оглядываясь. Неловко как-то грязно в чистую одежду лезть. «Чистый ты уже!» — успокоил его болт, поднимаясь со стула. «Пока ты спал, тебе провели биологическую обработку. Давай-ка поторопись, сбор уже объявлен, одевайся и на улицу. Дорогу к выходу помнишь?» «Э, «Вроде бы да». Березов похлопал глазами, убеждаясь, что действительно проснулся. Легендарный сталкер ушел, и туман быстро оделся. На этот раз его обувь оставалась при нем, она обнаружилась возле кровати. Иван принялся тщательно зашнуровывать вымытые до блеска армейские ботинки с высоким берцем. Непонятно, что за сбор и кем объявлен, но прибыть на общее построение в расхлябанном виде для боевого профессионала есть моветон. Березов убедился, что полностью собран и направился к выходу из горницы. Когда это место снилось ему в прошлый раз... Недалеко от двери имелась широкая лестница, такая же деревянная и резная, как и все вокруг. Она вела на первый этаж, в большой светлый холл, откуда можно было попасть много куда. Но туман помнил только два маршрута, в столовую и на улицу. И лестница, и холл оказались на месте, и Березов добрался до знакомой широкой двустворчатой двери. Он распахнул тяжелые резные створы, миновал сени и вышел на улицу. — Ваня! — к нему подбежала лаванда. «Как ты себя чувствуешь? Ты дольше всех спал!» Она осмотрелась ему в глаза, но не нашла признаков недомогания и обняла его, прижимая щекой к щеке. «Я волновалась за тебя!» Лаванда коснулась губами его губ и, сгорая от любопытства, прошептала. «Где мы находимся? Тут происходят совершенно невероятные вещи!» «Не знаю!» — Туман огляделся. «Я только что проснулся!» «Но ты же уже здесь был!» Удивленно возразила Лаванда. «Тебя тут все знают». Они стояли у массивного крыльца очень большого древнеславянского терема, четыре этажа которого уходили в высоту метров на двадцать, а площадь первого этажа была никак не меньше квадратов этих четырехсот. На вид терем был полностью выстроен из дерева и являлся центральным строением, возведенным посреди дворовой территории. Помимо терема вокруг имелось несколько других сооружений судя по виду, тоже вроде бы деревянных, назначение которых Березов понять не мог. Все строения были богато украшены свастичной резьбой всевозможных видов. Туман даже узнал узор с мраморных полов Эрмитажа, ну или по крайней мере очень похожий. Сама дворовая территория была обнесена забором, то ли стилизованным под крепостную стену, то ли вправду являвшимся таковой. И в ее центре имелась свободная площадь, на которой запросто мог уместиться строевой плац в противоположном углу этого своеобразного плаца с хмурыми лицами сидели оба контрразведчика которым что то тихо говорило и болит все трое разместились прямо на земле только вместо асфальта ровную как стол окружающую поверхность покрывал ковер из совсем короткой словно подстриженной очень густой и очень зеленой травы березов присмотрелся трава была именно короткой С живыми несрезанными вершками, словно кто-то озаботился выведением специально травяного покрытия для таких вот площадок. Удивительно, что трава зеленая, и день вокруг стоит яркий, солнечный, а небо высоко вверху кроваво-красное, темное, почти багровое, и стерильно-белый круг солнца ничего не освещает. На него можно спокойно смотреть невооруженным глазом. Это эпицентр. Тут везде должны стоять багровые сумерки но вокруг светлое, ни капли красного. Если не считать витиеватых узоров на ослепительно-белом сарафане той самой девушки с бездонно-синими глазами, что лечило его в тех давних и одновременно недавних снах. Она стояла поодаль, рядом с каким-то нагромождением, непонятно чего. Похоже, десяток другой мешков с песком сложили в кучу и накрыли отбеленным брезентом или еще какой-нибудь толстой светлой тканью. Девушка разговаривала с находящимися по ту сторону этой непонятной колонны рослым и крепким бойцом, облаченным во фронтовую форму времен Второй мировой в начищенных до блеска хромовых сапогах. На крепко сбитом мощном теле воина гимнастерка сидела словно улетая. Тяжелые руки по обыкновению лежали на висящем на груди ППШ. И соломенный цвет волос собеседников резко контрастировал с угольно черной шерстью громадной лайки, весело скачущей позади. Здоровенный, превышающий размерами носорога пес, повиливая свитым в колечко хвостом, увлеченно играл с каким-то маленьким, но невероятно подвижным существом. Существо то взмывало в воздух, превращаясь в тонкую серую пластину и носилось вокруг громадной собачьей морды, подразнивая пса веселым писком, то приземлялось прямо на собачий нос, мгновенно превращаясь в небольшой шарик с двумя плоскими ушами-тарелками разной величины. Ушастый зверек отращивал пушистую ложноножку и принимался щекотать псу псунос, отчего исполинская лайка громко чихала, забавно встряхивала головой и пыталась изловить маленького шалуна. Движения, увлеченных совместной игрой зверей, были настолько молниеносны, что временами в глазах Березова пес расплывался в большое антроцитово-черное пятно. Приглядевшись, туман понял, что еще дальше в паре шагов от забавляющейся громадной лайки. Прямо в воздухе имеется нечто еще более черное и одновременно призрачное. Сгусток энергии диаметром в пару метров неподвижно висел, едва касаясь травы. Его поверхность едва заметно подрагивала, будто вертикальная стена воды под дуновением легкого ветерка. «Что это?» – тихо произнес Березов, рассматривая энергетическую завесу. «Похоже на барьер между зонами. Я такое раньше не видел. Может, аномалия?» И «Я надеялась, что ты мне объяснишь», — улыбнулась Лаванда. «Думала, ты в курсе. Она возникла тут за минуту до твоего появления. Летающее существо появилось оттуда. Похоже, они с собакой давние друзья. Пес очень обрадовался его появлению. Я здесь уже 20 минут, брожу по двору и удивляюсь на каждом шагу». Она принялась увлеченно рассказывать о том... Как проснулась точно такой же светлой горнице, абсолютно здоровая, с чистой, заново заплетенной косой, без каких бы то ни было следов повреждений и без живой воды. Как за ней пришла та загадочная синеглазая девушка и принесла вычищенную одежду, приветливо велев одеваться и дожидаться остальных во дворе. И как при ближайшем рассмотрении местные строительные материалы оказались либо не древесиной, либо древесиной, прошедшей неизвестную науке обработку потому что совершенно не поддавались деформации. Хотя лаванда в целях науки пыталась царапать поверхность терема. И войти обратно внутрь невозможно. Вход защищает невидимое силовое поле. И оно же, либо его более мощный аналог, окружает весь участок местности, на котором находится подворье. Это невозможно заметить глазами. Но лаванда в этом абсолютно уверена. Энергетическая завеса – это однозначно портал, вроде лизуна. А появившееся из него существо явно разумно, потому что оно, прибыв сюда, общалось с синеглазой девушкой и фронтовиком, но услышать о чем не получалось. А Болт единственный, кто наверняка в курсе всего, наотрез отказывается отвечать на вопросы. И у него на все про все одна фраза, мол, скоро узнаете. «Где остальные?» — мягко оборвал ее Березов. «Ты сказала, что я проснулся позже всех». Болт так сказал, когда уходил тебя будить сообщила она. «Я видела водяного и кнопку. Они были здесь, когда я вышла. Но бол сразу же позвал их куда-то внутрь. Минут через пять появился рентген, тоже без живой воды, но совершенно нормальный. Сразу после него вышел кварц, тоже целый невредим. Оба мрачные, словно тучи. Я пыталась с ними поговорить, но разговор не клеился. Они выглядят так, будто их на казнь привели. И похоже, они удивлены происходящим меньше других». Айполит вышел совсем недавно. Мы поговорили, и он ушел к рентгену. Мы подумали, что рентген знает больше нашего. Сомневаюсь. Скорее он просто смог больше понять. Аналитик все-таки. Туман взял лаванду подругу. руку. Рентген явно догадался о чем-то еще тогда, когда Болт приехал за нами в шлюз фрагмента. «Пойдем, я поздороваюсь с хозяевами. Нехорошо быть невежливым». Они направились к беседующей с фронтовиком девушке и Березов не смог удержаться от пристального изучения загадочного бойца. Сказалась профессиональная привычка. Сейчас, когда все вокруг не было сном, он отчетливо видел, что за исключением редкой внешности фронтовик и его синеглазая собеседница не несли на себе никаких следов сверхъестественного и прочего потустороннего. И это ставило в тупик еще сильнее. При их приближении хозяева терема прекратили разговор и обернулись к гостям. «Здравы будьте, милые гости», — улыбнулась девушка с бездонно-синими глазами. Березов внутренне собрался. «Все-таки вот оно, их глаза. Таких глаз не бывает. Они словно наэлектризованы изнутри». «Ладно ли чувствуете себя?» «Спасибо». Туман остановился в шаге от непонятной копны, накрытой белой тканью. «Мы в порядке. Я хотел поблагодарить за помощь, и за тот прошлый раз тоже». «Я тогда покинул это место немного неожиданно и не успел сказать спасибо». «У нас спасибо не говорят», — весело отмахнулась девушка с бездонно-синими глазами. «Чужое это слово. Иноземцами выдуманное. Мы же дарим друг другу благо». «Тогда стало быть, мы благодарим вас за помощь», — поправился береза, кивая приближающемуся Айболиту. «Могу я спросить, что это за место и что вы планируете делать дальше?» «От этого многое зависит». чего же не спросить, человече?» — изрек фронтовик. Ток мы соратников твоих дождемся и поговорим». Он кивнул в сторону терема. «А вот и они, легки на помине». Туман обернулся и увидел болта, появляющегося из резных дверей. Следом за ним показались водяной с кнопкой, Я и Айболит потрясенно выдохнул. «Не может быть!» Военврач стремился к крыльцу. За кнопкой шел шорох, затем базальт, потом капкан и байкал. Замыкала процессию могучая фигура медведя, за которой спешила точеная фигурка Бэмби. Болт убедился, что все вышли на улицу, и сделал жест в сторону фронтовика. Березов увидел, как невольно напряглись бойцы особ, и понял, что это их первое пробуждение. До сего момента они, как когда-то он сам, находились в состоянии сна и не отдавали себе отчет реальности происходящего. Значит, в том, что происходит, они понимают сейчас еще меньше. С другой стороны плаца, в сторону фронтовика, двинулись контрразведчики. И спустя полминуты все собрались у накрытого белым брезентом пузыреобразного нагромождения, которое Березов про себя назвал копной. Спасенные невольно оказались по одну сторону копны, загадочные хозяева по другую. Лишь болт, водяная кнопка стояли немного поодаль словно являлись некой третьей стороной. Едва был сделан крайний шаг, громадная антрацитовая лайка мгновенно прекратила игру и улеглась на лапы позади фронтовика. Небольшая летающая пластина немедленно спикировала на огромную голову пса, превратившись в серый шарик с двумя разновеликими ушами-тарелками, превышающими диаметром диаметр собственного туловища, и заняла место между собачьих ушей. «Все сбори! подытожил фронтовик. Его голос звучал степенно и неторопливо. «Можно и разговор начинать». «Я пока без сознания был, сон видел», — хмуро произнес медведь. «Как Никиту с Людмилой убили по приказу совета директоров. Тела сбросили в аномалию, чтобы наверняка... Раз где? Он жив!» «Жив», — подтвердила синеглазая хозяйка. «Потому и нет его здесь». «Он стал зомби из-за того, что меня спас», — угрюмо произнес Водяной, — и ушел в эпицентр. «Он все еще жив», — девушка с бездонно-синими глазами обратила на Водяного загадочный взор. «То есть мы все здесь мертвые?» — поинтересовался Туман, вспоминая собственную гибель под выбросом в оковах, куда его бросили ферзь с лемуром. «Нет», — спокойно ответила синеглазая хозяйка. «Вы все в разное время погибли?» Но пока еще не умерли, вам дан второй шанс, и сейчас вам предстоит сделать выбор». «За что же нам так повезло?» — уточнил медведь. «Ты хотел сказать «не повезло, человече», — изрек фронтовик. «Жизнь ты прожил блеклую и бесславную. Служил супостатом, что кровь из родины твоей пьют, да народ твой с лица земли изводят успешно». Помимо врагов чужеродных сражался ты с людьми из народа собственного, да не по велению совести, а по безразличию собственному до корысти, деяниями своими ты сущность свою обессилил так, что не бывать ей более в роду древним. Но под закат жизни то ли человек в тебе пробудился, то ли обстоятельства так сложились, но стал ты деяния славные вершить. За родину и народ свой ратовать. Зато и жизни своей не пожалел. В итоге воспряла сущность твоя. Да только времени тебе на деяния славные не хватило. Вот и застыл ты в опасном равновесии и хрупком. Не то в пропасть сорваться, не то ввысь ринуться. Потому и дан тебе предками сей выбор. Дабы ты раз и навсегда себе направление выбрал. И каждый из вас передо мной стоящих таков. Невеселое объяснение. Медведь погрустнел еще сильнее. Ладно, пора привыкнуть к тому, что правда всегда болезненно. Внезапно откуда-то из-под ног раздался недобрый рыкающий бас. И собравшиеся невольно отшагнули от накрытой белым брезентом копны. Не всегда. В самом центре копны вспыхнули два кроваво-красных глаза. И стало ясно, что рычащий бас принадлежит существу которая до этой секунды все считали копищем непонятных предметов, собранных воедино. «Истина не имеет оттенков и неоднозначных толкований. Ты получаешь то, что взрастил своими деяниями. Болезненно оно или любо, зависит целиком от тебя. Вы не пожалели отдать за истину жизни, и вот вы здесь. Остальных все устраивает там, где они сейчас». «Поэтому мы ставим вас перед выбором. Он покажет, по какому пути желают идти ваши сущности». От бесформенного существа с пылающими глазами ощутимо веяло опасностью, и лаванда крепче сжала ладонь туману. «В чем заключается выбор?» – спросила она, стараясь не опустить глаза под жестким, словно лазерный луч взглядом существа. «Вы можете родиться заново», – ответила вместо него девушка с бездонно синими глазами. И не будете ничего помнить. Начнете жизнь сначала, там и будет видно, к чему это вас приведет. Каков второй вариант?» Потухшие глаза рентгена потухли еще сильней. «Здешнему сборищу рабов потрясения не нужны!» В рыкающем басе существа предельно ясно звучали брезгливые интонации. Посему им не нужны те, кто наполняет их жалкую, но зато тихую и спокойную рабскую жизнь сражениями и угрызениями совести. Но за эту планету сражаются не только здесь. Вы можете отправиться туда, где идут другие бои, и они тяжелее схваток, в которых вам пришлось сражаться здесь. Там собирают тех, кто не пожалел жизни ради родины и своего народа, но оказался не нужен тем, за кого ратовал. При этих словах сидящее на собачьей голове ушастое существо многозначительно заявило «Фить!». Контрразведчики хмуро переглянулись, и рентген мрачно произнес «Мы не можем похвастаться таким подвигом, нам нечем гордиться». «На вас двоих пришел отдельный запрос», — неожиданно ответило существо с крово-красными пылающими глазами. «Ты же отправлял кодовое послание с просьбой о помощи!» Ответ пришел. Тем, кто выдал на вас запрос, требуются толковые контрразведчики, которые теперь понимают истинный смысл понятия служба родине. Сидячая на собачьей голове ушастое существо авторитетно подтвердило. Фьють! Пришла пора сделать выбор, прорычало пылающее взором существо. Я пойду. Скинул и его глаза вспыхнули лихорадочным блеском. «Я тоже», — негромко поддержал его Кварц. «Пора перестать играть в прятки с совестью». «Я пойду», — произнес молчавший до сего времени Байкал. «Всегда хотел сделать что-то достойное, такое, что не вызывало бы сомнений у самого себя». «Я иду», — присоединился Базальт. «И я», — капкан шевельнул рукой, удивленно косясь на свою совершенно невредимую кисть. В последнем бою перед смертью, когда его накрыло минометами, Руку оторвала по локоть. Я тоже, произнес шорох. Там шоколада нет, немедленно встрял медведь. Как это нет? Изумился Шорох, переводя ошарашенный взгляд на пылающее кроваво-красным взглядом существо. Шоколад есть везде, разве не так? Не так, подтвердил рычащий бас. Но там есть лакомство поинтереснее, тебе понравится. Шорох бросил на медведя мстительный взгляд. Но здоровяк увлеченно разглядывал далекое небо и не вступал в обмен зрительными выпадами. Он покосился на шороха, убеждаясь, что тот оставил его в покое и спросил, «Оттуда можно вернуться сюда, чтобы отплатить некоторым той же монетой?» «В этом мире вы все погибли!» — прорычало существо. «Для вас в нем места нет! Твой выбор!» «Я иду!» — решительно ответил медведь. «Только могу я взять ее с собой?» Он указал на Бэмби. «Мне без него нельзя». Бэмби настороженно прижалась к медведю. «Но я не солдат». «Вы неделимы». Горящий взор существа полыхнул еще сильней. «Вы защитываетесь за одного». Прожигающий взгляд пылающих кровавым огнем глаз обратился на Эйболита. «Я пойду». Немедленно откликнулся тот и неожиданно замялся. «Только я военврач. Мне бы людей лечить» но могу сражаться, если других вариантов нет». «Там тебе найдется удел по умениям и стремлениям», ответило существо с пылающим взором. «Фьють!» со значением дела подтвердило ушастое существо, восседающее на собачьей голове. «Мы тоже пойдем!» Туман переглянулся с лавандой. «Вдвоем!» «Вдвоем!» подтвердила она. «Куда нужно идти? В тот портал?» Она перевела взгляд на энергетическую завесу позади лежащей в позе сфинкса собаки. «Это ведь канал транспортировки!» «Фьють!» — ушастое существо одобрило правильность догадки. «Болт, ты с нами!» Медведь обернулся к стоящим чуть поодаль гражданским. «Я останусь!» — Болт с улыбкой покачал головой. «Я тут вырос. Это мои родные края. Приглядывать за ними надо, пока все не наладится». «Опять же, вдруг помощь моя кому потребуется. Без газика сюда не попадешь. Тут всем подряд не место. Но не может такого быть, чтобы все хорошие люди закончились. Рано или поздно кто-нибудь еще найдется». «Мы тоже останемся». Кнопка с водяным взяли за руки. «Кристину с дедом вызволять надо. И раса разыскать». Она улыбнулась. «У нас для него невеста подрастает». «Я во сне видел, что он в эпицентр ушел», — помрачнел медведь. «Найду», — решительно отрезал водяной. Он сунул руку в оттопырившийся карман чистенького камуфляжа и излег оттуда пару кристально-прозрачных водяных шариков. «Я теперь куда угодно пройти смогу. И раз разыщу и батю его найдем. Родовая кровь у них крепкая, раз он сына спустя 12 лет зомбирования узнал. Обоих вытащу, дайте только время». Что-то неуловимо изменилось вокруг, и водяной умолк, будто вслушиваясь налившейся тяжестью воздух. Туман замер, пытаясь уловить это незримое нечто. Как вдруг в его сознании ясно зазвучало шипение радиоэфира. — Подсолнух тринадцать, я подсолнух один! — раздался ракочущий бас. — Прием! — Я подсолнух тринадцать! — прорычало в ответ существо с кроваво-красным взором. — Ратиборг, воздействуй, все готово! — послышался доклад. — Противник локализован, пытается закрываться своими зомби. Можно начинать штурм. — Готовность сорок секунд, — ответило пылающее взором существо. В следующее мгновение существо взветнулось вверх, вставая на ноги, подобно свернутое в кольца кобри, мгновенно принимающей боевую стойку. Стоящие вокруг инстинктивно отшатнулись, оказавшись перед полностью затянутым в неизвестную белую броню могучим грозным гигантом, источающим смертельно опасную энергию. «Капитан Березов!» Громадная человеческая фигура высотой в два с половиной метра и весом в полтонны сверкнула обжигающим взглядом. «Я!» откликнулся туман, привычно подбираясь, словно изготавливающийся к бою хищник. «Включаешься в состав штурмовой группы!» прорычал гигант. «Задача уничтожения машинерии противника, посягнувшего на родную землю!» Могучая ручища указала на вспыхнувшая прямо перед Березовым подрагивающее зеркало портала. «По прибытии на место доложите готовности!» «У меня оружия нет!» Туман понял, что не знает, куда делся его автомат. «Оружие у тебя в подсумке!» Ответил гигант, окутываясь ослепительно белым свечением. Спустя короткий миг он превратился в сгусток энергии и исчез в неуловимом глазу ускорений. Березов опустил руку в подсумок и достал Ариадну. Все верно, он сам положил ее туда, когда садился в болтовский газик. Иван шагнул в портал, преодолевая неощутимую завесу энергии, и мир вокруг потускнел, наливаясь багровыми сумерками. Березов огляделся. Он стоял посреди эпицентра, на узкой тропе, одной из десятков таких же ведущих возвышающийся впереди обитель зомби. Огромный, почти правильной формы прямоугольный камень, испещренный множеством пещер, напоминал рухнувшую пятиэтажку. Зияющую проломами выбитых окон. С того момента, как Иван был здесь в прошлый раз, троящаяся аура зданий, очертаниями напоминающая некий исполинский и сложный механизм, стало заметно мощнее и многограннее, а количество роящихся вокруг зомби увеличилось едва ли не на порядок. И сейчас все они занимали лежачие, сидячие и стоячие позиции на каждом квадратном метре чужеродного объекта, одержимые целью оборонять его до последнего. Судя по окружающей пустоте, противостоял им только Березов. Однако тысячи зомби не отрывали взглядов от прицелов. Неожиданно он понял, что все они действительно боятся его. Все как единое существо. Точнее, его приближение боится оно. То самое, что повелевает бездушными куклами. Оно видит Березова и глазами. Видит зажатую в руке Ариадну и знает, что на этот раз обречено. «Я, Туман!» – доложил Березов. «К бою готов!» Он ощутил, как его слова без какого-либо передатчика уносятся в пространство, вдруг оказавшийся чем-то неизмеримо большим, нежели примитивный радиоэфир. Его глаза были не в состоянии разглядеть. Но мозг четко ощущал нечто незримое, надежно обволакивающее его со всех сторон. И это нечто было ни по зубам ни зомби, ни их повелителю, ни столь всемогущей техники девятимерных, превративших ареал в то, чем он является. «Штурмовой группе в атаку!» В сознании прозвучал голос Ратибора. Иван сдвинулся с места и неторопливым шагом начал сближение с вражеским логовом, оценивая изменившуюся обстановку. Десятки тысяч зомби открыли огонь, осылая в него целое море свинца, но вражеские заряды бесследно исчезали в незримой защите бойца. Туман был все ближе, плотность огня винообразно подскочила. Теперь не убили не только снаружи, но и изнутри вражеского термитника. И помимо стрелкового оружия в ход пошли ручные и реактивные гранаты и безоткатное орудие. Похоже, фрагмент номер два пытался подготовиться к появлению у себя в гостях странных аборигенов, не поддающихся зомбированию. Ливень смерти тонул в защите, и Березов невольно улыбнулся. На этот раз он без противогаза, но дышится легко, и воздух вокруг из соснового бора. Его все-таки снабдили противогазом его же мечты. Туман добрался до ближайшего из десятков ходов, черными безглазыми зевами испечливших поверхность вражеского логова, и ощутил место нанесения удара. Фрагмент номер два был всюду, одновременно находясь в каждой точке громадного объекта. Но Ариадну необходимо отнести в центр строения, совсем недалеко, не больше сотни шагов по прямой. Там расположены элементы управления пистующим ареал реактором, разнесенные по девяти различным измерениям. Помещенная туда область совмещенного пространства, являющаяся точкой схождения всех вражеских измерений, заставит элементы слиться воедино, что вызовет одновременный максимальный всплеск активности всех управляющих контуров. Это перегрузит реактор, и фрагмент номер два потеряет управление процессами. Что последует за этим, Березов не понимал. Но раз враг так сильно боится его приближения, значит что-нибудь обязательно хорошее. Зажатая в кулаке Ариадна мгновенно разогрелась, демонстрируя вспыхивающую прямо под ногами плеж. Но туман не стал останавливаться. Плеж под его стопами искорежила, словно расстеленный на песке газетный лист под колесами грузовика. И аномалия быстро потухла, теряя остатки энергии. Багровые сумерки впереди спучились мутной серой грязью, превращаясь в мощную зыбь. Но движущаяся вперед человеческая фигура расколола смертельную аномалию, словно грецкий орех ударом молотка. Березов вошел внутрь вражеского логова и понял, что видит в окружающем раке каждый миллиметр нависающего всюду монолита. Туман ускорил шаг, точно ощущая верный путь через сплетение чужеземного лабиринта. И бегущие навстречу вооруженные зомби отскакивали от него, будто с разбега влетали в лужу кипящего огнем напалма. Березов неумолимо приближался к цели, и с каждым шагом паника, охватившая врага, становилась все сильней. А говорят, что программы не испытывают эмоций. Программы, может быть, и не испытывают. А вот подпрограммы, или их некоторые фрагменты, очень даже испытывают. По крайней мере, провалить осуществление целевой функции им точно очень не хочется. Попадающиеся навстречу зомби уже не атаковали, а наоборот, разбегались во все стороны. Исчезая в мраке запутанного лабиринта, и туман ощущал приближающуюся цель. Еще несколько извилистых поворотов, и ему пришлось опуститься на корточки, чтобы протиснуться в узкий лаз. «Для кого это выстроили? Для толстых червяков, что ли?» «По-человечески не пройти!» Березов презрительно фыркнул и пробрался в глубь тесного хода. Нужное место ничем не отличалось от бесконечно однообразной толщи вокруг». Но он точно знал, что пришел куда надо. Туман опустил на зимориадную и разжал руку. В ту же секунду нависающие отовсюду мутные полупрозрачные стены рванулись прочь. И он понял, что стоит посреди идеально круглого зала, окруженный шестнадцатью крупными, ослепительно пылающими сгустками энергий. Сгустки полыхнули, материализовываясь подобных ратибору гигантов, и в сознании Березова зазвучал ракочущий бас Противник потерял управление. Начиная воздействие. 5, 4, 3, 2, 1. Контакт! Все вокруг вздрогнуло, будто гигантскому вражескому монолиту влепили еще более гигантского пинка, но туман не ощутил колебаний. Мгновение вражеское логово тряслось словно в огромном шейкере, затем лопнуло, разлетаясь на миллиарды осколков, и все поглотила исполинская вспышка. Березов понял, что стоит во дворе терема фронтовика, по ту сторону открывающегося для него портала, и наблюдает за тем, как исполинская вспышка тускнеет, превращаясь в пыльный взрыв. Объемное изображение происходящего на месте логова противника висело прямо в воздухе, занимая всю площадь травяного плаца, и его друзья не сводили глаз с развернувшихся событий. Громадная пылевая буря, оставшаяся после взрыва, Захлестнула разбегающихся, словно из разбитого термитника, потоки зомби и осела, сливаясь с черной почвой. Ни гигантского монолита, ни его эфемерной ауры больше не существовало. Лишь множество зомби неуклюже барахтались в пыли, не решаясь подняться. «Красиво!» – оценил медведь, зачарованно глядя на бушующий где-то над пространством подворья фронтовика выброс. Лишившийся красок воздух, посеревший и потяжелевший, словно залитый свинцом – Ежесекундно вспыхивал миллионами разрядов всевозможных энергий, сплошь грязно-бурых и коричневых оттенков, кипя бурунами призрачных фантомов. И над всем этим, словно непробиваемый защитный купол, накрывающий зловонную яму с токсичными отходами, полыхало разноцветием красок исполинское северное сияние. «Туман!» — задумчиво промолвил здоровяк. «Зачем наши спасители отправили тебя туда?» «Самостоятельно они справились бы с заданием побыстрее». «Потому что это наша родина», — ответил Березов. «Бороться за нее вместо нас никто не будет». «А если силы не равны», — уточнил здоровяк, «тогда помощь приходит в последний момент». «На то она и помощь», — пожал плечами Туман. «Ты же не путаешь понятие «помочь» и «сделать за». Нам уравняли чаши весов там, где сражаться на равных было вне наших возможностей в принципе. Все остальное в наших руках. То есть сам Ареал никуда не делся? Медведь понял замысел предков и мстительно усмехнулся. Уничтожен только фрагмент. Да, подтвердил Березов. Больше Ареал увеличиваться не будет. Ни под выбросом, ни ежесекундно, никак. Зомби лишились своего властелина. Отныне они будут просто разрозненными отрядами, плутающими по Ареалу. Остальное останется как прежде. «Вопросов больше не имею», — медведь умолк. «Но...» — лаванда непонимающе переводила взгляд с тумана на медведя. «Но кто же обернет ареал вспять, если наши спасители не собираются этого делать, а ученые погибли?» «Никто», — совершенно спокойно ответил туман. «Обитателям ареала это не нужно, иначе они не допустили бы такого развития событий. База бы не погибла, оповещения о выбросах бы продолжались». Ученые остались бы живы. ЦИАП занимался бы не только повышением эффективности кормушки для рабовладельцев. Разработки ученых положили бы начало мощной исследовательской деятельности. Рано или поздно ареал был бы побежден. Отныне это не является неразрешимой задачей. Он ведь теперь инертен. Но силами четырехмерной науки невозможно переломить то, что создано девятимерной. В решающий момент ученым бы тоже была оказана помощь. Березов лишь покачал головой. Помогают не только воинам, Маша, помогают всем, кто помощи заслуживает. Полагаю, неуверенно произнесла Лаванда. Что в Реали имеется достаточно людей, которые не согласны с политикой Рао. Их стремления расходятся с замыслами совета директоров, О своих стремлениях и несогласиях Медведь усмехнулся, вспоминая безрезультатные попытки гибнущей базы выпросить помощь хотя бы у кого-нибудь. Все не могут рассказать друг другу в своих блогах. Или в сплетнях на барахолке. Тут три почти никого не интересует. Тут ценятся деяния. Что и у кого там такого благородного спрятано в глубинах их мелких душонок, совершенно не важно. Значение и стоимость имеет только то, что было сделано. Мы сделали, что смогли. Остальные сделали, что захотели. Понимаю. Лаванда с грустью вздохнула. А останется прежним. Но я рада уже тому что его распространению больше не бывать, и ужасные мутации перестанут калечить животный мир прилегающих территорий. Она несколько мгновений разглядывала завораживающую красоту далекого защитного купола и вновь взяла тумана за руку. «Когда мы уходим? Так хочется попасть туда, где можно приносить людям пользу, а не выгоду». «Сейчас и пойдем», — улыбнулся Березов. «Тут наше дело сделано, ждать больше нечего». «Фьють!» подвело итог ушастое существо. Громадный пес бесшумно поднялся и, словно тень, скользнул в сторону, освобождая дорогу к порталу. Туман решительно направился к энергетической завесе, увлекая за собой лаванду. И спустя секунду оба исчезли из этого мира. Следом ушли рентген с кварцем. За ними потянулись бойцы особ, тихо и едва заметно улыбаясь чему-то своему. Очень непростому и нелегкому, но обязательно интересному и счастливому. Жизни среди единомышленников, которая ждет их в новом мире. Один за другим усталые бойцы в потрепанной, но чистой военной форме и сине-желтой камуфлированной расцветке исчезали в энергиях портала, покидая время, в котором оказались никому не нужны. И лишь могучая фигура медведя на миг остановилась у зеркала энергетической завесы, двухметровый здоровяк обернулся и бросил недобрый взгляд куда-то туда, где должен был находиться сателлит. «А все-таки жаль, что я не смогу вернуться сюда хотя бы на денек». Его глаза вспыхнули жаждой мести. «Грустно оставлять Родину на поругание всякой нечисти». «Ступай смело», — ответил ему рыкающий бас, и медведь оглянулся. Громадный гигант в белой броне с пылающим взором вновь был рядом, но на этот раз он полностью был соткан с чистой энергией. «В этом времени есть кому продолжить борьбу». Губы гиганта тронула многозначительная усмешка. «Погибли не все защитники Родины. Далеко не все». Наступила ночь. Медведь злорадно рассмеялся, подхватил на руки непонимающий хмурящуюся Бэмби и исчез в портале. Состоящий из боевой энергии гигант посмотрел на ушастое существо, и его кроваво-красный взор вспыхнул звездным сиянием. Гигант улыбнулся и показал ушастому существу ладонь. Ушастое существо немедленно отрастило ложноножку, или точнее ложноручку, и показало в ответ маленькую ладошку. Бесконечно краткий миг между ними шел недоступный никому иному разговор. Затем ушастый комочек молниеносно сорвался с громадной собачьей морды, превращаясь в тонкую пластину, и канул в зеркале угасающего портала.